Глава двадцать седьмая Наглый некромант в теле пса упирался всеми четырьмя лапами, не желая покидать ни мою комнату, ни мою кровать. От шума возни и моей ругани проснулась Фабиана. «Бри, что происходит? Это же Бильгельм?» Соседка приподнялась на локтях и удивленно посмотрела на упавшего к моим ногам Бигля. «Откуда он здесь?» Ректор уехал, началась гроза, Видимо, Вильгельму стало страшно, и он прибежал к нам, соврала я на ходу. Пёс зашевелил ушами, глянув на меня с весельем в карих глазах. "Итан, только попробуй что-нибудь выкинуть", процидила я мысленно. Сам себе будешь помогать. "О, малыш, тебе стало страшно, страшно, да?" начала сысюкать соседка. "Ну иди сюда", и похлопала по месту рядом с собой, даже накинула одеяло. "Эй, ты чего?" воскликнула я и успела ухватить рванувшего к ней пса. Он же грязный, и это пусть у себя спит. Некромант гавкнул, пытаясь вырваться из моих рук, а я прижала его к себе так, что затрещали рёбра, и проникновенно шипнула на ухо: "Только попробуй, и свободы тебе не видать". Дверь с грохотом распахнулась. "Слоу!" Крайтон влетел в комнату и схватил меня за руку. От неожиданности я выронила собаку и покачнулась сама, чуть не рухнув на пол. Да что случилось? возмутилась я, пытаясь затормозить, но Дереку прямо тащил меня на выход. Джордж пропал, рыкнул он через плечо. Я всё же затормозила. Как пропал? Когда? Да откуда мне знать? огрызнулся он раздражённо. Я хотел сам найти способ, как разорвать привязку с умертвием и решил просто проверить его. Заглянул в шкаф, а там пусто. Если к утру не вернём Джорджа, ну а Фейн с нас кожу живьём снимет, и это не фигура речи. Но, кажется, ты забыла про это. Твои переживания намного важнее, выплюнул езвительно и снова потащил меня на выход. Остановись, я в пижаме, буркнула виновато-обречённо. Я с вами, с постели подскочила Фабиана и совершенно не стесняясь, дрыга, кинулась к шкафу одеваться. Я тоже, гавкнул пёс, заставив соседку остановиться и удивлённо обернуться. Что? Не видела, как собаки разговаривают? А он откуда здесь? Пуще прежнего взъерился Дырок. Пришёл спать к своей красавице, оскалился пёс. Ревнуешь? Тебе ничего не достанется, уемись. Предушу, процедил парень и угрожающе двинулся на болтливого юнного некроманта. Так, стоп. клинилась я между ними, раставив руки в стороны. Я собираюсь, и мы все вместе отправляемся на поиски Джорджа. Фабиана повернулась к отарапевшей соседке и натянуто улыбнулась. Никому не рассказывай про Вильгельма, пожалуйста. Я потом тебе всё объясню. И в мыслях не было, глухо отозвалась она и всё-таки вытянула из шкафа брюки. Я просто не ожидала. Никто не ожидал, вздохнула я. И выпроводила Деррика вместе с наглым псом из нашей комнаты. Ждите там и не убейте друг друга, выкрикнула, закрывая за ними дверь. Оделась стремительно-быстро, почти не разбирая, что хватаю из шкафа. От волнения закладывало уши, страшно представить, куда мог отправиться скелет. И ещё страшнее, если его найдут, и он расскажет, кто именно его воскресил. Выскочив в коридор, я и Ваня налетела на Деррика. Собака, как ни странно, была жива. Итан слабо вилял хвостом в предвкушении приключений. Вот неугомонный мальчишка. Давайте подумаем, где Джордж может быть. Вдруг его нашёл и забрал целитель? Тогда проверим лазарет, здраво предложила Фабиана. Странно это всё, пробормотал Дерек, но возражать не стал. Мы затаились под окнами лазарета, в которых, несмотря на раннее время, горел свет, и стали обдумывать план. Никакой грозы, слава богу, не было. Только тучи скрывали солнце и небо, да ветер наровил забраться под ковту и настырно трепал мои волосы. У меня идея, прошептала я и покосилась на обнюхивающего кладку дома пса. Приоткрываем дверь запасного входа и запускаем Итона. Собаку точно никто подозревать не станет, а он сможет всё осмотреть. Ради тебя, красавица, я готов на всё, важно заявил Нахал. Дэрк недовольно скривился. А кого ищем? Как этот Джордж выглядит? Как скелет, прыснула в кулак Фабиана. Высокий такой, в шляпе и потрёпанной одежде. Пёс рухнул на попу и шумно зглотал совсем как человек. Скелет? Вы подняли у мертвеца? Что вы ещё натворили? Да много чего, отмахнулась я. Ну, сможешь помочь? А мы как вернём Джорджа? Сразу займёмся поисками твоего тела. Какого тела? Испуганно прошептала Фабиана. «Такого!» – язвительно усмехнулся Дерек. «Бри, у нас мастер создавать проблемы на ровном месте!» «Хватит!» – попросила я сдержанно. «Если не нравится, ты можешь идти спать. Сами попробуем справиться. Но я бы предпочла, чтобы ты остался и помог мне. Поможешь?» Дерек кивнул и, взяв упирающегося пса под мышку, направился к запасному входу. Мы затаились в кустах и ждали минут десять, пока Итан выйдет наружу. Я даже начала волноваться, что его поймали и разоблачили. Дерг дышал мне в затылок и как-то уж слишком тесно прижимался. Фабиана поглядывала на нас странно и напротив, потихоньку отодвигалась. Пёс выскочил из лазарета внезапно под крики разъярённого целителя. Проклятая псина всё мне разворошила. Дверь хлопнула, послышался щелчок замка. Счастливый и до одури довольный собой Итон кинулся к нам в кусты. Нет там вашего скелета, произнёс он важно. А в подсобном помещении смотрел, расстроенно спросила я. Смотрел, заверил пёс. Куда дальше? На кладбище, хмуро произнёс Дырек, поднимаясь с колен. Вспомни, сло, скелет говорил о каких-то сокровищах, которые закопал на кладбище. Думаешь, он пошёл за ними, ослушавшись моего приказа ждать нас? удивилась я. В вашей с ним связи вообще много странностей, резонно заметил Дерек. Мы же не смогли её разорвать. Почему бы ему не пойти за столь дорогими при жизни сокровищами? Ладно, вздохнула я тяжко и посмотрела на оживлённого пса. А ты останься в домике ректора. Это может быть опасно. Или хочешь пострадать? Вредная ты, обиженно буркнул юный некромант. Но красивая, добавил с предыханием, подотчётливый скрип зубов Дерека. Да что с ним не так? Заперев собаку в доме и убедившись, что у него есть питьё с едой, мы отправились на кладбище. Крайтон зажёг в руке сияющий сгусток призрачной зеленоватой энергии, а я всё время озиралась по сторонам. Вдалеке послышался вой. Запнувшись на месте, я едва не растянулась на земле. "Что это?" спросила я настороженно и полезла в карман джинсов за концентратором, помня о том, что он рикошетит. "Волки?" выкнул Дерек во вторую руку призывая некромантский огонь. Ну или гули, тут как повезёт. Да уж, везло нам в последнее время не особо. Мы крались вдоль могильных плит из склепов, огибая свежие и разрытые для практики могилы. Первый волк зомби вышел из тени монументального памятника крылатого ангела. Морда была испачкана в земле, из пасти торчала кость. Решил подкрепиться. Дерек запустил в зомби огнём, волк попытался уклониться, но бок ему поджарило. Неприятно запахло палёной шерстью. Я добила его вторым прицельным ударом, после которого зомби превратился в болотного цвета булькающую лужу. Как мне страшно, демоны вас раздири, жалобно заныло Фабиана, прячась за нашими спинами. Почему я не пошла швеёй, уборщицей, так да ему угодно? Тихо, шикнула я, прислушиваясь. Там указала рукой направление, откуда доносился шорох, и шагнула первой, но Дерек придержал меня за плечо и обошёл нас. Ладно, хочет померить героем? Я не против.